Над шел последним. Туннель был похож на ход древоточца, увеличенный тысячекратно. В своих ботанических изысканиях Над не раз встречался с повреждениями древесины насекомыми, лубоедами, короедами, заболонниками, малиной, стекляницей. Только этот ход не был выеден. В том Над готов был поклясться собственной жизнью. Он сформировался естественным путем, как полости и ходы в стволах растений мир мирмекофилов, дающих приют муравьям путем эволюционной адаптации. Однако отсюда возникал новый вопрос. Несомненно, дерево простояло здесь многие сотни лет, прежде чем банали забрели в долину. Тогда зачем оно сформировало полости заранее? Нату вспомнились слова оброненные келе во время вчерашнего совещания. «Мы чего-то не замечаем, чего-то важного». В стенах туннеля то тут, то там стали открываться проходы. Одни вели прямо в хижины, другие — на ветви с подвесными жилищами. Нат начал считать. Выходило по меньшей мере двадцать отверстий. У него за спиной Зейн доложился по рации. Остальные команды тоже были в порядке. Наконец, они достигли конца туннеля, где он расширялся наподобие грота с высокими прорезями окон, пропускавшими солнечный свет. Несмотря на это, внутри стоял полумрак. Келли поспешила к брату. Низкорослый шаман стоял у противоположной стены, осматривая другого пациента. При их приближении он поднял глаза. Кроме него лекарей в палате не было. «Доброе утро!» — произнес он на ломаном английском. Над кивнул ему. Странное это было чувство — знать, что этим словам индейца выучил его отец. Из дневниковых записей Над помнил, что шаман был вдобавок признанным вождем Банали. Их классовая структура не была высокоорганизованной. Каждый, казалось, сам знал свое место и роль. Сейчас перед ними стоял царь народа, наиболее приближенный к Яге. Келли опустилась на колени рядом с Фрэнком, который сидел и пил через соломинку из ореха. Затем он отставил питье. «Завтрак чемпионов!» — добродушно усмехнулся он. Из одежды Над заметил на нем только бейсболку Red Sox. Снизу Фрэнка укутывал небольшой плед, скрывая изувеченные ноги. Но его грудь была по-прежнему голой. Так что все моментально увидели свежий рисунок на ней, алую змею, свернувшуюся вокруг голубого отпечатка ладони. Я проснулся в таком виде, сказал Фрэнк, заметив оторопелый взгляд Ната. Наверное, ее сделали в ту ночь, пока я отходил от снотворного. Знак Банали. К нату подошел шаман. Ты, сын Вишва, Герл!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 Судя по всему, шаман понял смысл ее восклицания. «Яга его исцелить! Давать сила! Давать!» Шаман наморщил лоб, очевидно пытаясь вспомнить подходящее слово. В конце концов он нагнулся и хлопнул себя по ноге. Келли уставилась на него, потом повернулась к Нату. «Думаешь, это возможно? Чтобы ноги Френка отросли заново?» «Что ж...» Рука Джеральда Кларка регенерировала, сказал Нат. Значит, и такое бывает. Келли пригнулась. Если бы мы могли наблюдать трансформацию в клинике, имея современное оборудование, Зейн оборвал ее. Полушепотом повернувшись к шаману спиной, он произнес. Не забывайте, мы тут на задании. Что за задание? спросил Фрэнк. Келли тихо передала ему новости. Фрэнк оживился. «Навигация действует? Тогда надежда есть!» Келли кивнула. Шаман тем временем потерял к ним интерес и побрел прочь. «А пока, — шептал Зейн, — мы должны набрать пробу сока». «Я знаю, откуда его берут», — сказала Келли, качнув головой в сторону вырезанного в деревянной стене жёлоба. Под прикрытием мужчин она подняла ореховую скорлупу,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 Пистолетная дуло смотрело прямо на них. Взрывы вокруг не смолкали. В ход пошли гранаты. Над утянул Келли в сторону от прицела. В зал вдруг валился шаман, напуганный взрывами. Не догадываясь о происходящем, он издал вопль тревоги. «Стой!» — заорал на него Зейн. Но шаман то ли не захотел его слушать...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 — приказал Фрэнк из гамака. Келли, морщись отцепила с пояса пистолет и выбросила в окно. Над по-прежнему колебался. Зейн злоухмыльнулся. «Третья пуля продырявит твоей подружки сердце!» «Над!» — с нажимом произнес Фрэнк. Стиснув зубы, Над отошел к стене, взвешивая свои шансы выстрелить в Зейна. Впрочем, сейчас обстоятельства были против него —